Глава двадцать первая. Собрание. Погрузившись в работу, пытаясь отвлечься, я и правда смог позабыть о части проблем. Но мне напомнили. Дэниел Плейн не придумал ничего лучше, как самолично явиться к моему дому. Блокировку я расширил, так что ему пришлось топать чуть ли не от самой границы земель. Ничего, ему полезно. Невозможность перемещаться в мире аристократов была синонимом слов «запредельное богатство» и «власть». До моего появления единственным способом защитить себя от перемещений было метеоритное железо, которого по понятным причинам крайне мало и на всех не хватает. То, что я перекрыл столь обширную территорию, говорил о многом. Вышел я к нему до того, как он дошел до дома и побеспокоил гостей. На этот раз броню не надевал, прихватил артефакты. Этого будет достаточно. Заодно проверим, насколько за мной присматривают и как будут реагировать. Если попытаются напасть, что ж, это еще один шанс выследить кого-нибудь. С прошлой нашей встречи Плейн успел переодеться, что не сильно ему помогло. Ботинки успел запачкать, пока до меня добрался. Идет, смотрит недобро. То, что я без доспеха вышел, его явно обрадовало. Вон как усмехнулся. Вовсе не как человек, который рад встрече. Еще по сторонам поглядывает, видит разруху. И кажется, ему мои проблемы доставляют отдельное удовольствие. «Смотрю, парень, у тебя хватает трудностей!» Сказал он довольно, когда добрался до меня и остановился напротив. «Зачем пришел?» «Мы с тобой не закончили!» Насупился он. «Если продолжишь в таком же тоне, миром мы не разойдемся!» «Да я уж понял, что ты парень горячий!» Хмыкнул мужчина. «Но ты мне должен, Соколов!» «Сильно должен!» Я демонстративно огляделся. Заглянул мужчине за спину. Он не выдержал и тоже обернулся, но никого не увидел. «Странно!» «Что-то не наблюдаю санитаров, у них больной сбежал, а они ни сном, ни духом». «Если бы он сейчас сказал, да как ты смеешь, я бы уверовал, что встретил очередного Майера». «Очень смешно», — сказал он без тени улыбки. «Хватит болтовни, мне нужна броня. У вас на родине так дела ведут? Контракты заключают после угроз? Иногда». «А ведь он готов к бою», – подумал я. Нога чуть в сторону отведена. Встал так, чтобы прочная опора была. Смотрит не всегда на меня, а расфокусированно, охватывая всю картину разум. «Чтобы ты понимал, Соколов», – процедил он. «Из-за твоей брони я потерял брата». «Моя броня пришла к вам в дом и убила кого-то?» — приподнял я бровь. «В ней пришел Кнайт и сделал это. И что? Когда в твоих людей стреляют из автомата, ты тоже идешь к тому, кто его собрал? Этот разговор абсурден. Уходи!» «Не уйду!» — мотнул он головой. «Либо мы договоримся, либо это ничем хорошим не кончится». «Серьезно? Посмотри, что находится у меня за спиной. Думаешь, здесь пожар случился? Или пьяные рабочие ландшафт испортили? Если ты не в курсе, то не далее как несколько часов». Часов назад это место подверглось ракетному обстрелу. Как видишь, дом стоит, а та семья, которая вела огонь, почти уничтожена. Если ты очередной зарвавшийся на моем пути, то проваливай и приводи сюда свое войско. Хочешь драки? Будет тебе драка. Хм, а я бы не отказался от такого же дома», — проигнорировал он мой спич. Я на это покачал головой, чувствуя, как виски прострелило болью. Регенерация беса хорошо справлялась с физическим восстановлением, но с психологическим и эмоциональным напряжением не очень. «Тогда жди, когда заработает моя мастерская. Быть может, у меня и будет такое предложение», — выдал я максимально миролюбивый ответ, на который был способен сейчас. «Том — это хорошо. Его и подождать можно. Но броня прям Но сейчас нужно, сколько она стоит? Несколько. Мастерская временно закрыта. И все же, сколько Knight заплатил, чтобы получить преимущество? Много. Условия сделки не разглашаются. Всего доброго. «Разговор мне окончательно надоел. Этот мужчина вызывал стойкую антипатию. Может, в другое время мы и смогли бы договориться, но он повел себя резко. Я тоже молчать не стал. Стой!» Когда я повернулся, он положил мне руку на плечо. «Надави чуть сильнее, и я бы его размазал». «Но спокойнее, Эдгард, ты ведь не маньяк, так и не надо им становиться». «Мастерская сейчас закрыта», — холодно ответил я. «Но даже будь иначе, очередь расписана на год вперед. Договоритесь с моими менеджерами, если не передумаете. Они расскажут про условия». «Год я ждать не могу. Как мы можем договориться?» «Я готов заплатить больше». Мужчина смотрел требовательно, так и не убрав руку. Я повел плечом, скидывая его кисть и сделал шаг в сторону. «Никак не можем». «Хотя...» В голову пришла безумная идея, но вдруг сработает. «Я тут...» «Воюю с организацией». При этих словах глаза мужчины округлились. «Конкретно сейчас мне нужен шестой. Если вы поспособствуете тому, чтобы я на него вышел...» Плейн на это рассмеялся. «Ты?» Заржал он, да так, что слезы на глазах выступили. Воюешь за организацией? Первого я уже убил. Теперь взялся за шестого. Вас что-то смущает? Первого убил. Повторил он слова, пробуя их на вкус, а потом опять засмеялся. Веселился он секунд двадцать, а потом как-то резко сник. Задумался, наморщился, словно припоминал что-то. «Ты ведь не врёшь, парень? Зачем мне врать? Сведения. Мне нужны сведения. Если они окажутся достаточно ценными, я готов пересмотреть свой график. Да чего уж, я вам за неделю лучшую броню сделаю, если укажете, где шестой скрывается. Только не пытайтесь обмануть. В таких делах нет места обману». Плейн отступил. Уставился куда-то вдаль. Я собирался развернуться и уйти, но он бросил, что подумает, и хотел переместиться, но ничего не получилось. Мужчина нахмурился, бросил на меня взгляд, и я не стал артачиться. Открыл ему проход. В каком-то роде демонстрация силы и намек, что со мной лучше не ссориться. Когда вернулся в дом, отвел Нина в сторону, на разговор. «Слушай, а мы можем как-то распространить среди влиятельных кланов, что я ищу шестого? Глава преступной организации, контролирующий мир?» В интонациях девушки было столько намешано, что так сразу и не разберешь, что именно. «Ага». «Сомневаюсь, что какие-то мелкие семьи в курсе, а те, что на самом верху...» «Нет, у нас нет на них выхода. По крайней мере, такого, чтобы что-то спрашивать. А если пустить слух, что я готов сделать броню тому, кто даст наводку?» «Предложение интересное», – закусила Нину губу. «Если бы оно поступило лет через пять, когда ажиотаж и необходимость в них укрепятся, значит, сделать ничего нельзя? Так, чтобы это принесло пользу? Нет, прости». «Да не за что извиняться. А если блокираторы предоставить? Это интереснее. Князь разрешит? Договорюсь как-нибудь». «Наверное» идея эта спонтанная, а я сейчас на эмоциях. Могу и неправильно оценивать ситуацию. Одно понятно точно, шестой слишком хитрая и осторожная сволочь, чтобы подставиться и легко попасться. Князь под организацию давно копает. Сейчас тоже это делает, в каком-то роде используя меня. Но что если растормошить весь мир, предложить настолько высокую цену, что информация потечет к нам широкой рекой? Надо с Родионом это обсудить». «Так, стоп!» – дал я отбой. «Ты пока над этим подумай, но ничего не делай». «Хорошо». Возвращаться к работе я не стал. Чувствовал, что больше не могу ждать. Пора заглянуть к Родиону и спросить, что им удалось собрать. Заодно идею обсудим. Организация для собраний использовала древний комплекс, построенный несколько веков назад. Добраться сюда можно было только с помощью перемещений. Ни дорог, ни какой-либо структуры вокруг. Место считалось заброшенным. В каком-то роде оно таким и было. Сюда запрещалось приводить посторонних. Каждый из хранителей являлся лично. Не всегда они собирались все вместе. Зависело от важности вопроса. Последняя общая встреча была посвящена убийству первого и поиску нового кандидатуры. Сегодня собралось 12 человек. Гарик Найт не пригласили. Тот работал посредником, меня себя настоящим хранителем. В помещении отсутствовала мебель. Когда хранители собрались, они встали друг напротив друга, образовав круг. «Начинаем», — сказал второй. «Сегодня мы должны обсудить сложившуюся ситуацию». «Я по-прежнему не понимаю, что тут обсуждать», — раздраженно сказал шестой. «Тогда ты еще глупее, чем кажешься». Не его уколоть Сида. Оскорбление излишнее. Посмотрел на нее недовольно второй. «К тебе тоже есть вопросы». «С радостью их обсужу», — улыбнулась женщина, чувствуя, что позиции ее сильны и по-настоящему предъявить ей нечего. «Поднялось много шума. Твоя область деятельности страдает, шестой», — продолжил обозначать тему обсуждения второй. «Это вредит всей организации. Виновник до сих пор жив. Единственное, что ты сделал, это взорвал здание и метро, будто какой-то мелкий террорист. Мальчишка оказался живучим. Шестой взял себя в руки. Его лицо окаменело, а голос не выдавал истинных чувств». «Мы что, дети, чтобы оправдываться?» Резко сказал второй, за что получил злой взгляд. «Есть проблема. Она требует немедленного решения. За последние три дня этот мальчишка...» Второй выделил последнее слово. «Участвовал в 27 боевых акциях, направленных против твоей сферы деятельности. Ущерб, который он нанес, уже обошелся нам в несколько миллиардов. А сколько мы дальше потеряем?» Мужчина покачал головой. «Также мы потеряли время, людей и репутацию. Последнее, особо непростительно. Упоминание организации должно вселять ужас и трепет, а не усмешку. Ты в курсе, что люди подняли голову и побежали к российскому князю на поклон, чтобы поделиться информацией? Ещё бы я не был в курсе!» – дёрнул головой шестой. «Они все ответят за это!» Это твое предложение, решение проблемы? Посмотрел на него второй. Утопить всех в крови, напомнить, чем чревато выступать против нас. Да, это мое предложение. «Кровь ты уже пустил! Мальчишку это не остановило!» Снова вмешалась Исида. «У тебя есть другое предложение?» Спокойно уточнил второй. Именно он отвечал за проведение собраний. «С мальчиком лучше дружить! То, что он до сих пор жив, а наш общий друг сел в лужу, наглядное тому подтверждение!» «Он убил первого!» – напомнил третий. «Мы отложили месть, желая, чтобы страсти утихли. Вместо этого они вышли на новый уровень». «Это так!» – кивнул второй. «Кто-то еще желает предложить решение?» «Можно отдать ему шестого!» – сказала Исида. «Тогда мальчишка успокоится. Я с ним налажу отношения и использую на благо организации». «Немного ли ты хочешь, женщина?» – прошепел шестой. Женщина притворно удивилась Исида. Ты как был шовинистом, так и остался что не делает тебе чести. Если кому-то мое предложение кажется излишне категоричным, то одаренные, подобно этому юноше, рождаются в лучшем случае раз в тысячу лет. Он изобрел блокиратор, создал аналог метеоритного железа, сделал артефактную броню, которая предоставляет неоспоримое преимущество в бою. Он создал технологию отслеживания перемещений и способ найти исходную точку. Это только самое яркое. А сколько он на самом деле создал артефактов для своего князя, можно лишь гадать. Думаю, за обнаружением меняющих лица тоже стоит он. Согласитесь, список достижений для столь юного возраста внушает. Альтернатив этому юноше просто нет. «Что касается шестого...» Исида смерила его взглядом, будто он не особо нужный товар. «Подходящего головореза можно найти в любой банде!» «То, что ты перечислила, тринадцатое...» Взяла слово седьмая. «Лишает нас преимуществ во многих областях. Мальчишка опасен, его нужно устранить!» Исида посмотрела на вторую женщину в их коллективе. Та выглядела как старая девственница. Седые волосы, морщина вокруг глаз, сутулость. Все это создавало образ женщины-неудачницы. Но никто в этой комнате не обольщался. Каждый понимал, что остальные — опаснейшие противники. То, что Исида открыто выступила против шестого, не означало, что она его не опасалась. Нет, в этом месте стоило бояться всех. Каждый мог нанести смертельный удар. «Не потому ли ты так говоришь, седьмая, что юноша создал средство против твоей новой игрушки? Меняющие лица – многообещающая технология, понимаю. Неприятно знать, что у кого-то уже есть способ уничтожить любую твою сеть. А если князь начнет торговать этой технологией с другими государствами, то мы тем более должны устранить мальчишку до того, как это случится. Он мне не нравится». Слова принадлежали девятому, собравшиеся повернулись к нему, словно впервые заметили, каждый из двенадцати был облачен в серого цвета мантию, все, кроме девятого. Он пришел. Если бы Исида увидела его впервые, то рассмеялась бы. Этот человек выглядел как угодно, но уж точно не как тот, кем он являлся. Мастер зверей, сам в каком-то роде являющийся зверем, дикий, необузданный, не любящий разговоры. Единственное, что его интересовало, это возня со зверями. Исида его оценивала как одного из самых опасных. Гениальный ум, знающий, как изменять живых существ. И тем страннее было видеть мужчину в футболке и штанах с карманами, худощавого и жилистого, покрытого шрамами, от которого воняло животными. «Спасибо, что предупредил», – аккуратно произнесла Исида. «Ей не хотелось, чтобы в дом заползла особо ядовитая змея или кто-то вроде того, кого даже не заметишь перед смертью. Мне жаль, что он убил пару твоих детищ, но это не от меня этого ценности. Возможно, он смог бы помочь тебе в исследованиях». Девятый задумался, что Исида восприняла как маленькую победу. Она ни на секунду не верила, что Соколов и правда будет сотрудничать с этим человеком. Но сейчас важнее было отвлечь мужчину, чтобы он не мешал плести интригу. «Ты так много сегодня болтаешь», – заговорил шестой, – «что возникают сомнения». «В чем же?» – повернулась женщина к нему. «Какие же сомнения могли возникнуть в твоей безусловно умной голове?» «Это начинает утомлять». По спине Исиды пробежали мурашки. Остальные тоже поежились, стараясь не подать виду. Тот, кто заговорил, на него старались не смотреть. Он не носил порядковый номер, вместо имени. Его называли основателем. Сама Исида состояла в организации последние 150 лет. Когда она пришла, основатель уже занимал свое место. Уже тогда он был самым древним из них, и никто не знал его возраста. При этом он выглядел молодым. Гладкая кожа, ясные пронзительные глаза, черные, как смоль, волосы. Человек, она Амалия. Если девятый пугал своей дикостью, то основатель, он, стоит сказать лишь одно, ни разу Исида не позволила себе хотя бы задуматься о том, чтобы его свергнуть или как-то подставить. Ни разу. Даже сами мысли об этом пугали. Тишина провисела несколько долгих секунд. Несмотря на форму слов, их суть была однозначна. Требовалось быстро прийти к соглашению и решить конфликтную ситуацию. «Пока предложено три варианта», — взял слово «второй». «Позволить шестому делать, что он считает нужным». «Начать вербовать Соколова, либо отдав ему шестого, либо нет». «Никого мы отдавать не будем». Снова заговорил основатель. «Позвольте заметить, — сказал Исида, — что если проголосовать за вариант уничтожения юноши, то остается открытым вопрос, как это сделать. Я уверена, если бы шестой мог справиться с задачей, он бы уже это сделал. Может статься, что мы попробуем его убить и обозлим еще сильнее». «Не хочешь ли ты сказать, что один человек может быть сильнее всей организации?» С насмешкой уточнил шестой, и Сида победно улыбнулась. Мужчина думал, что этим вопросом подставляет ее, но вместо этого позволил ей обострить ситуацию. «Докажи обратное!» – предложила она. «А пока это не доказано, и Соколов жив!» «Да, я возьму на себя смелость заявить, что мы столкнулись с чем-то принципиально новым. Не было еще настолько сильных одаренных, которые преуспели бы в столь разных направлениях. «Это угроза, глупо ее отрицать. Если повести себя неправильно, это приведет к краху». «Слишком громкие слова!» – поджала губы седьмая. «Скажи это первому, которого этот мальчик обратил в пыль. Скажи это шестому, который лажает день за днем. Скажи это своим меняющим лица, которым пришлось бежать. Скажи это тем родам, по которым Соколов прошелся катком». «Исида, хватит играть словами», — сказал третий. «Предлагаю компромиссное решение. Пусть шестой дальше пытается убить мальчишку. В конечном итоге останется кто-то один. Убьют парня. Что ж, хорошо. Меньше хаоса в мире. Проще нам работать. Убьют шестого? Тогда ты, Исида. Надеюсь, к этому времени сможешь наладить с ним контакт» и предотвратить дальнейшую войну против организации. На крайний случай мы можем оставить в покое Россию и откупиться от парня, а лет через двадцать вернуться к переговорам с ним». Исида кивнула, не удивившись предложению. «Третий всегда был таким, рациональным. Его больше прельщали новые разработки до да железки, чем что-либо иное. В этом он походил на девятого. Только тот любил живое, а третий – мертвое». Кто-то желает взять проблему на себя? спросил второй. Каждый из них обладал уникальными способностями и возможностями. Если один не мог справиться с проблемой, зачастую другому это было по плечу. «Если шестой не справится, я возьмусь за него», ответил девятый. Исида про себя поморщилась. Каждый знал, что если кто-то обидит живность мастера зверей, то жди беды. Тот никогда не прощал. И так повезло, что девятый принял решение большинства и несколько лет не трогал Соколова после инцидента с пауками. А «Сейчас, из-за гибели морского чудовища, старая обида вернулась с новой силой. Нехорошо. Больше никто не вызвался. Решение было принято хранители разошлись. Кто-то сразу переместился, а кто-то остался обсудить общие дела. Исида тоже собиралась уйти, но поймала взгляд основателя. Когда они отошли в сторону, он сказал, «Принеси мне все материалы по этому парню». «Сделаю!» кивнула женщина. Интерес основателя был несколько обескураживающим. Никто точно не знал, чем именно он занимается. Какие бы события ни происходили, он редко ими интересовался. Так что интерес к парню был чем-то из ряда вон выходящим. Даже когда тот первого убил, он не заинтересовал мужчину, а сейчас привлек внимание. Исида не знала, как ей это помешает, но не могла не подчиниться.